Глава пятая. Принимать в воде. Это было, когда я и моя милая жонушка Минни обвенчались всего месяц тому назад, и прошло 2 дня с тех пор, как мы вернулись из нашей свадебной поездки в Киларне. Я был младшим компаньоном в банковской фирме Шварцмур и Ладак на улице Ламбарда. я должен скрывать настоящее имя. У меня ещё оставалось 4 дня из моего отпуска, и я чувствовал себя необыкновенно счастливым в моём светлом новом домике, стоящем на юго-западе от Лондона. В чудное сияющее октябрьское утро я и Минни сидели под кустом боярышника и следили, как падали золотые листья, озарённые солнечным блеском. Кажется, я не мог быть счастливее. Через сад к нам подошла маленькая Бетти, горничная Минни, с телеграммой от мистера Шварцмура, депеша состояла всего из нескольких слов. Вам необходимо тотчас отправиться на континент с наличными деньгами, неаполитанский заём без отсрочки. С вашего отъезда произошли очень важные события. Сожалею, что прерываю ваш отпуск, Отправьтесь в контору с поездом в 6 часов 30 минут от станции Лондонский мост в 9 часов 15 минут. Постарайтесь попасть на ночной Дуврский пароход. Станционный рассыльный ушёл, депешу принёс не рассыльный, а пожилой господин. Он шёл к Даусонам. Расыльного не было, а господин этот шёл как раз мимо нашего дома. Герберт, ты не поедешь, ты не должен ехать, говорила Минни, прилегая к моему плечу и наклоняя своё личико. Не езди. Необходимо, моя дорогая. В таком важном случае, как теперь, никто не может заменить меня. Нашей фирме некому довериться больше, ведь мы разлучимся всего на неделю. Я должен быть готов через 9 минут, и тогда я ещё поспею. Знаете, ведь это была очень важная телеграмма, говорил я станционному начальнику. И я удивляюсь, как вы послали мне её с неизвестным и не служащим у вас лицом. Кто этот господин, которому вы поручили её? Кто это был, Гервей? сердито сказал начальник станции, обращаясь к швейцару. Это старый почтенный человек, сэр. Он бывает у Даусонов в скаковой конюшне, и у него там лошади. Подобные вещи не должны больше повторяться, мистер Дженнингс, сказал я. Иначе я буду вынужден донести это по начальству. Я бы не желал, чтобы эта телеграмма пропала из-за 1000 фунтов. Начальник станции что-то проворчал и выдрал мальчика телеграфиста за уши. Казалось, это успокоило мистера Дженнингса. Я опоздал всего на 3 минуты в контору. Мистер Шварцмур встретил меня словами. Мы очень-очень беспокоились, не правда ли, Гальдрик, обратился он к маленькому щегольски причёсанному клерку. Да, очень беспокоились. Мистер Шварцмур был полналицей господин лет 60. Седые брови на красном лице придавали ему вид вспыльчивого старика. Он относился очень взыскательно к исполнению обязанностей, отличался некоторой педантичностью и диспотизмом, но в сущности был добрым и вежливым человеком. Я надеюсь, ваша прелестная супруга чувствует себя хорошо. Мне очень грустно, что я должен был прервать ваш праздник, но, к сожалению, не было возможности поступить иначе, мой дорогой товарищ. В этих двух железных, замкнутых секретными замками ящиках, уложены деньги. Мы нарочно велели обшить ящики кожей, чтобы они походили на тюки с обращиками товаров. В каждом из них уложено по 250 тысяч золотом. Неаполитанский король боится восстания. Это было за три года до победы Гарибальди. Вы должны передать эти деньги в Неаполь мистеру Польвечини и Госси, номер 172 в улице Туледо. Вот слова, которыми вы можете открыть замки. Ящик с белой звездой на крышке отпирается при помощи слова Массениза. Другой с чёрной звездой Котопакха. Вы ведь не забудете волшебных слов? Отоприте ящики в Леоне. Убедитесь, всё ли в них в целости. Не говорите ни с кем, не дружите по дороге с кем бы это ни было. Поручение данное вам крайне важно. Я выдам себя за путешествующего комми, заметил я. Прошу у вас извинения за бесчисленные повторения об осторожности, но я гораздо старше вас. И сознаю, до какой степени опасно ехать с такими деньгами. Поверьте, если бы в Париже узнали о вашем деле, вам бы было так же опасно ехать до Марселя, как в том случае, если бы все преступники с Галер были выпущены в погоню за вами. Я ведь не сомневаюсь в вашей скромности, а только хочу, чтобы вы были осторожны. Конечно, вы возьмёте оружие? Я расстегнул сюртук и показал пояс с револьвером. Старый клерк с испугом отодвинулся, увидев меня в таком воинственном одеянии. "А так-так", сказал мистер Шварцмор. Капля осторожности лучше пяти разорывных бомб в пяти пороховых бочонках. Вам придётся остановиться в Париже, чтобы переговорить с Лефевром и Дежансом. Дальше поезжайте с поездом, который отходит в Марсель в четверть первого ночи. Тогда поспеете на пароход в пятницу. Мы будем телеграфировать вам в Марсель. Готовы ли письма в Париж, мистер Гаргоров? Почти готовы, сэр. Мистер Пилкинс торопится. К полуночи я приехал в Дувр и тотчас же, взяв четырёх носильщиков, поручил им снести мои ящики вниз по каменной лестнице, которая спускается с пристани на пароход, идущий в Кале. Первый ящик благополучно отнесли на палубу, но когда спускали второй, один носильщик оступился. Он упал бы прямо в воду, если бы его не подхватил старый дородный офицер индийской армии. Он нёс множество вещей и тоже направлялся на пароход, таряся свою очень добродушную на вид, но и очень вульгарную жену. Они шли передо мной. Твёрже ступай, любезный, сказал он. Что у тебя там за тяжёлый ящик? Носильщик по-своему поблагодарил офицера и прибавил, выражаясь грубовато: Право не знаю, что в ящике. Только такая тяжесть переломит какую угодно человеческую спину. Ужасно трудно, сэр, нести тяжёлый груз по этой лестнице. Судя по вашему багажу, мы с вами принадлежим к одной профессии, услышал я любезный голос позади меня. В это время я был уже на пороходе и оглянулся. Со мной говорил высокий, тонкий человек с длинным носом, несколько еврейского типа, и с узким, продолговатым лицом. На нём был серый сюртук, слишком короткий для него, жилет с точками, узкие pantalоны, высокий крепкий воротничок и вышитый жёсткий галстук. Я отвечал ему, что имею честь быть приказчиком путешественником и предполагаю, что сегодняшняя ночь будет не особенно благоприятна для нашего путешествия. Да, ночь хмурая, отвечал он. Я советую вам сразу запастись каютой. Я вижу, едет много народу. Я направился в каюту и пролежал около часу. Потом встал, вышел и осмотрелся кругом. С полдюжины пассажиров поместилось подле одного из маленьких столов. Старый индийский офицер и старомодный господин, заговоривший со мною, были там же. Они пили портёр и казались очень приветливыми. Я подошёл к ним, и мы обменялись несколькими вежливыми словами насчёт нашего путешествия. «Клянусь, сэр, совершенно нестерпимо ехать», — сказал майор Бокстер. Он уже нам представился. «Здесь так же душно, как в Пешао, когда дует сильный тинзанг». «Не выйти ли нам на палубу и немного подышать воздухом? Моя жена не выносит плавания, и, пожалуй, мы её не увидим». пока пароход не остановится. Ха-ха-ха. <связь> Эй, принесите нам ещё несколько бутылок портера. Выйдя на палубу, я с изумлением и тревогой заметил ещё четыре ящика с чёрными и белыми звёздами. Ящики были совершенно похожи на мои. В них недоставало только нашего клейма. Я еле верил своим глазам, но они были тут, обтянутые кожей с секретными замками». «Это мои ящики», — заметил Левисон. Я узнал его фамилию из-за разговора с капитаном. «Я путешествую по поручению дома Макинтош, и в этих баулах везу непромокаемое пальто самого лучшего качества. Наш торговый дом употребляет такие ящики уже лет сорок. Конечно, иногда подобное сходство ведёт к довольно большому неудобству и заставляет впадать в ошибки». Мне кажется, ваш товар гораздо тяжелее моего, насколько я могу судить. Газовые проводники? Железнодорожные стулья? На живой товар или что-нибудь иное из стали? Я пробормотал невнятный ответ и замолчал. "Сэр, мне кажется, перед вами блестящее будущее", сказал Левисон. Секреты фирмы не следует открывать. Разве вы думаете иначе, сэр? Майор, слыша наш разговор, прибавил: Ещё бы вы были неправы, сэр. Разве можно быть достаточно осторожным в наши дни? В мире, сэр, так много обмана. Это маяк Кале, послышалось в эту минуту. Оно так и было. Впереди парахода в тьме ночи вверху сиял маяк, разливая успокоительный свет. Я не думал больше о моих товарищах по путешествию. Мы расстались в Париже, каждый поехал своей дорогой. Майор отправлялся в местечко Дромон, близ Лиона, по пути в Александрию через Марсель. Мистер Левисон, как я и майор, тоже хотел ехать в Марсель, только он сомневался, поспеет ли на тот же поезд, как я, так как у него было много дел в Париже. Покончив дела в столице Франции, я с моим хорошим другом Лефевром сыном отправился в Пале-Рояль. Было около 6 часов, когда мы переходили улицу Сент-Аннаре. мимо нас проехал высокий, похожий на еврея господин, одетый в широкий белый непромокаемый костюм. Это был мистер Левисон, и я узнал его. Он ехал в открытой коляске, все его четыре ящика были подле него. Я поклонился ему, но, казалось, он меня не заметил. Послушай, кто этот дрол? спросил меня мой друг с парижской подозрительностью. Я объяснил ему, что это один из пассажиров, ехавших вчера ночью на пароходе. Немного дальше в той же улице я повстречал майора и его жену. Они направлялись к железнодорожной станции. Проклятый город, проворчал майор. Повсюду такой отвратительный запах лука. Если бы эта столица была моей, я бы вымыл её всю, один дом за другим. Это же нездорово. «Юлия, видишь, это мой товарищ по вчерашнему путешествию. Замечу тебе мимоходом, я встретил и Левисона. Что за деловой человек? Уж он-то не теряет времени на осмотр Парижа. Весь день биржа и банк. Он будет главным компаньоном когда-нибудь». «Но сколько же будет их ещё?» спросил меня мой друг Лефевр, когда мы распрощались и расстались с майором. «Впрочем, это милый малый, хотя во всех отношениях чрезмерно расплывчатый», — прибавил он. «Я убеждён, он один из ваших офицеров-эпикурейцев. Ваша армия должна быть переформирована, иначе Индия у вас ускользнёт, уйдёт у вас, как горсть песку сквозь пальцы. Фью вере, мон шер, увидите, мой милый». Пришла полночь. Я стоял на станции железной дороги и наблюдал за переноской моего багажа. В это время подъехал экипаж, из него выскочил англичанин и, передавая пятифранковую монету своему кучеру, на прекрасном французском языке попросил его разменять деньги. Это был Левисон. Толпа стала меня толкать вперёд, и я потерял его из вида. В вагоне, когда я сел, уже помещалось ещё два пассажира: два огромных тюка дорожного платья, два свёртка вот всё, что я мог рассмотреть. Выехав из освещённой полосы парижского вокзала и погрузившись в непроглядную темноту деревенского пейзажа, я стал дремать, и мне пригрезилась моя кошечка жена и милый маленький домик. Внезапно Ум мой был поражён чувством беспокойства, и я стал грезить, будто забыл те слова, которыми должен был открыть замки моих ящиков. Я припоминал мифологию, историю, науки, всё было напрасно. Потом мне почудилось, что я в приёмной банка в улице Толедо, номер 172 в Неаполе. И целая вереница солдат мне угрожает неминуемой смертью, если я не скажу им этих слов или не сознаюсь, куда я скрыл ящики. Я будто действительно спрятал мой багаж, неизвестно почему. В эту минуту земля заколебалась от землетрясения, огненный поток полился под окном извержения Везувия. В смертельной тревоге я вскрикнул: "Боже, открой мне забытые слова!" и проснулся. Дроман, Дроман, 10 минут остановки господа. Наполовину ослеплённый внезапным светом, я стоял в буфете и спрашивал себе чашку кофе. Трое или четверо молодых англичан-туристов шумно вошли в комнату. С ними был опять неизменный путешественник Левисон. Компания вела его с триумфом и приказывала подать себе шампанского. Да-да, говорил зачинщик. Вы непременно должны выпить. Мы выиграли три игры. Вы знаете, у вас были такие карты. Ну же, ну! Скорей болван в ночном колпаке, кликос с золочёной пробкой. Вы успеете взять с нас реванш, пока мы доедем до Леона Старина. Левисон пил вино и добродушно болтал о последней партии. Молодые люди выпили шампанское в несколько минут и отправились курить. Левисон заметил меня. Боже мой, вот неожиданность. О, как я рад видеть вас. Ну, смилейший сэр, вы не должны отказать мне выпить со мной шампанского. Человек, пожалуйста, сюда ещё бутылку. Я надеюсь перейти к вам ещё задолго до Леона милейший. Меня утомила эта шумная молодёжь. К тому же я в принципе против крупных игр. Человек принёс нам вино, и Левисон взял бутылку. Нет, никогда никому не позволяю откупоривать вино, всегда сам. Ему пришлось повернуться ко мне спиной, чтобы вытащить пробку. Откупорив бутылку, он стал наливать мне стакан. В это время огромный неуклюжий человек поздоровался со мной. Порывистом сердечным, но неловким движением руки он разбил бутылку, не спаслось ни капли вина. Это был майор, как всегда пылающий и в попыхах. Клянусь, сер, я страшно огорчён. Позвольте мне приказать подать другую бутылку. Как поживаете, господа? Право, я так рад встретить вас снова обоих вместе. Юлия осталась с багажом. «Нам может быть очень хорошо всем вместе. Ещё шампанского сюда. Как по-французски бутылка». «Ха, позорно. Друзья Юлии, французы, уехали в Биориц, утверждая, что они позабыли о нашем намерении приехать к ним. Это после того, как они проживали у нас шесть недель в Лондоне. Не особенно-то это хорошо». «Э, да вот и звонок, сэр». Самое лучшее нам всем засесть в один вагон. Кажется, нам не принесут шампанского. Казалось, Левисон остался очень недоволен. Мне придётся ехать не с вами одну или две станции, сказал он. Я должен присоединиться к молодым людям, чтобы они могли мне дать возможность отыграться. Они ограбили меня на 20 гиней. Только в первую мою поездку я был так неосторожен. Прощайте, майор Бакстер. Прощайте, мистер Клеманер. Я удивился, откуда этот старый малый, который так наслаждался игрой в вист, знал мою фамилию. Впрочем, через мгновение я вспомнил, что он мог видеть моё имя на ящиках. Красные и зелёные фонари в восклицании стрелочников, ряды тополей загородные дома промелькнули мимо нас. И мы снова погрузились в желтоватую темноту. Майор казался мне занимательным и смешным. Его заботливая, добродушная, мужчинаобразная жена очевидно управляла им. Он много рассказывал о джунглях, горах и так далее, а миссис Бакстер беспрестанно перебивала его. "Ей-богу, сэр", говорил он. "Я бы желал заняться такими же делами, как ваши". Мне почти надоела Индия. Тамаршняя жизнь дьявольски вредно действует на печень. Ну, Джон, как можешь ты так говорить? Ведь ты же знаешь, что никогда не был болен даже одного дня, кроме той недели, когда выкурил целый ящик сигар капитана Массона. Я прошёл через всё это, Юлия, сказал майор и ударил себя в грудь. Но мне не везёт по службе. Да и ни в чём нет удачи. Если я покупаю лошадь, то на другой же день оказывается, что она хромает. Когда я еду в поезде, он ломается. Что ты, Джон, пожалуйста, не говори таких глупостей, или я по-настоящему рассержусь, сказала миссис Бакстер. Со временем тебе удастся пойти вперёд. Будь терпелив, как я, майор. Надо принимать всё спокойнее. Надеюсь, ты написал адрес на твоей шляпной картонке. А где же футляр со шпагой? Право, если бы не я, ты бы приехал в Суэц без всего. У тебя остался бы только твой сюртук. Поезд наш подошёл к Шармону и остановился. В вагон вошёл Левисон, белый макинтош висел на его руке. Он нёс связку зонтиков и тросточек. Нет, не буду больше играть по суверену, говорил он, показывая колоду карт. А вот если вы, майор и мистерс Бакстер, пожелаете сыграть робер по шиллингу, я готов. Кто будет чьим партнёром? Мы с удовольствием согласились. Партнёры разделились: я с мистерс Бакстер против майора и Левисона. Мы выигрывали почти каждую игру. Эливисон играл слишком осторожно, а майор смеялся, болтал и постоянно забывал, какие карты уже вышли. Всё же игра помогла нам убить время. Красные и чёрные карты чередовались, менялись и ложились в поразительном порядке. Нас забавляли шутки майора и счастье, с которым ему шли карты, но не его манера играть. Мы смеялись над тем, как мистер Избакстер жадничал из-за взяток. Я думаю, никогда ещё тусклый свет ночной лампы в вагоне не освещал такой интересной партии. Тем не менее, я только и думал о моих драгоценных ящиках. Так мы ехали через Францию, ничего не видя, ни за чем не наблюдая и так же мало думая о способе нашего передвижения, как арабские принцы, сидящие на волшебном ковре. Игра прерывалась, разговор делолся неистощими. Левисон по-прежнему сжатый воротником, по-прежнему невозмутимый и осторожный, стал болтливе. Он даже пустился в рассказы о своём деле. "Наконец-то мне удалось", говорил он после многих лет ожидания, "сделать большое открытие относительно ватерпруфов". То есть я добился того, чтобы они и проводили тепло, и в то же время хорошо защищали от дождя. По возвращении в Лондон я хочу предложить мой секрет дому Маккинтош за 10.000 фунтов. Если моё предложение не будет принято, я открываю магазин в Париже, назову новую материю Маджентин. В честь великой победы императора в Италии. Затем сложу руки и приспокойно наживу миллион. Вот как, по-моему, Вот это настоящий деловой тон, с восклицанием сказал майор. Ах, майор, заметила его жена. Если бы у тебя хоть когда-нибудь было столько же энергии и осторожности, ты бы право уже давно был бы полковником. Мистер Левисон перевёл разговор на замки. Я всегда употребляю секретные замки, говорил он. Вот мои магические слова. Тюрлюрет и попугайю. Я слышал оба эти названия в одном старом французском фарсе. Кто бы мог разгадать их? Даже самому опытному вору пришлось бы употребить 7 часов, чтобы подобрать хотя одно из них. А вы, сэр, тоже находите такие замки самыми безопасными? обратился он ко мне. Я сухо согласился с ним и спросил, когда мы приедем в Лион? Мы будем в Леоне в 4 часа 30 минут, отвечал майор. Теперь без 5 минут 4. Я не знаю почему, но у меня есть предчувствие, что сегодня что-нибудь сломается в нашем поезде. Со мной никогда не бывает иначе. Когда я езжу на охоту за тиграми, всегда случается, что дикий зверь кидается на моего слона. Когда получается приказание идти в нездоровый, вредный форт, это всегда выпадает на долю моего отряда. Я не спорю, может быть, это только суеверие, но я чувствую, что у нас произойдёт какое-нибудь несчастье раньше, чем мы доедем до Марселя. Как скоро мы едем, вы только посмотрите, как качается наш вагон. Невольно я тоже стал волноваться, хотя и скрывал своё чувство. «Не мошенник ли майор? Не затевает ли он как-нибудь обмануть меня?» «Нет, не может быть. Его красное толстое лицо и добродушные открытые глаза опровергали всякие подозрения». «Глупости, будь спокоен, майор. Ты таким образом всегда делаешь невыносимыми путешествия», — сказала ему жена, укладываясь спать. Левисон стал рассказывать о своей прежней жизни. «Открытие». о том, как во времена Георга IV он путешествовал по поручению дома, торговавшего галстуками. Он очень красноречиво восхвалял прежние обычаи. "Низкие радикалы", говорил он. "Втоптали в грязь первого джентльмена Европы, как справедливо звали Георга IV. Я уважаю его память. Он был сам умён и любил умных людей". Он был очень щедр, добр и презирал мелкую экономию. Одевался он очень хорошо, сэр. Имел нарядный вид, сэр. У него были безукоризненные манеры, сэр. Теперь сэр не опрятный, скудный век. Когда я был молод, никто не путешествовал иначе, как по крайней мере с двумя дюжинами галстуков с четырьмя костяными стойками для них и утёгом, чтобы разглаживать углы. тонкие, ровные уголки из муслина сер. Существовало не менее 18 способов надевать галстук. Были галстуки аля Дин, а ля Гланс, галстуки на манер гордиева узла. Поезд дрогнул, замедлил ход, остановился. Майор высунулся из окна и крикнул кому-то: "Где мы?" В 20 милях от Леона Форт-Роч Месси услышился ответ. Что случилось? Ведь что-то случилось? Из соседнего окна раздался английский говор. Говорят, сломалось колесо. Придётся ждать 2 часа и перенести багаж. Боже мой, воскликнул я невольно. Левисон тоже высунулся из окна. "Это правда?" сказал он, возвращаясь на прежнее место. "Придётся простоять по крайней мере 2 часа, говорят мне. Это скучно, очень скучно, но такие вещи всегда могут случиться в дороге. Будьте спокойнее. Мы спросим себе кофе и сыграем ещё робер. Каждый из нас должен присматривать за своим багажом." А если мистер Клемайер пойдёт заказать для нас ужин, я возьмусь смотреть за всеми вещами. Но боже мой, что это там блестит при свете станционных ламп? Эй, обратился он к проходившему жандарму, которого подозвал майор. Что там на станции? Жандарм поклонился и ответил. Сударь, это солдаты, второй стрелковый полк. Они остановились здесь, так как отправляются в Шалон. Начальник станции послал их наблюдать за багажным вагоном, присматривать за переноской вещей. Никто из пассажиров не смеет подходить к багажному вагону, так как в поезде есть государственные вещи с ценностями. Левисон плюнул на землю и выбранился про себя. Мне показалось, он проклинал французские железные дороги. Видали ли вы, сэр, когда-нибудь такие неуклюжие телеги, сказал майор Бакстер, указывая на две деревенские телеги, запряжённые каждой четвернёй лошадей. Они ехали вдоль изгороди подле станции. Мы остановились близ поворотного круга приблизительно в сотне ярдов от первых домов деревни Форт-Роч. Эливесон и я изо всех сил старались пробраться поближе к нашему багажу, но солдаты не пустили нас. Я видел, как осторожно переносили мои ящики, проклиная их тяжесть. Это несколько успокоило меня. Я не заметил никаких государственных тюков и сказал об этом майору. "О, они хитры", ответил он. "Чертовски хитры. Может быть, в поезде везут бриллианты императрицы". крошечный пакетик, ведь его не трудно украсть под покровом ночи в суматохе. В эту минуту раздался резкий пронзительный свист, похожий на сигнал. Лошади, запряжённые в телеги, поскакали и исчезли из вида. Дикари, сер. Всё ещё настоящие варвары, заметил майор. Они не способны ездить по железным дорогам даже теперь, когда мы им дали их. Майор, заметила его жена, пощадите чувства этих иностранцев и вспомните, что вы офицер и джентльмен. Майор потёр руки и через щёр шумно засмеялся. "Это чертовские идиоты", крикнул Левисон. "Они ничего не могут сделать без солдат. Тут солдаты, там солдаты, везде солдаты". "Да ведь эти предосторожности иногда очень полезны, сэр", сказала миссис Бакстер. Во Франции много странных людей. Тот господин, который сидит рядом с вами за, табль-тот, может оказаться вернувшимся с каторги преступником. Помните, майор, случай в Каире 3 года тому назад? Каир, дорогая Юлия, не Франция. Я это знаю, майор, но то, что случилось, произошло во французском отеле, значит всё равно, что во Франции. Мисс Ризбакстер говорила резко. Я вздремну немного, я устал, сказал майор, когда прошло три скучных часа, и мы пересели в марсельский поезд. Теперь, наверное, сломается корабль. Майор, ах вы дурной человек, не грешите перед провидением, сказала его жена. Левисон снова начал красноречиво говорить о принце-регенте. а его бриллиантовых эполетах и несравненных галстуках, но постепенно речь его затихала. Скоро я перестал её слышать. Она заменилась для меня нежным ропотом и шумом колёс. Снова мне снились беспокойные сны. Мне чудилось, будто я в Каире и пробираюсь по узким тёмным улицам. Меня таскали верблюды, чёрные рабы грозили мне. В воздухе носился тяжёлый запах мускуса. Закутанные лица смотрели на меня из-за решётчатых окон. Вдруг к моим ногам упала роза. Я взглянул наверх и увидал лицо, похожее на личико моей Минни, только украшенное влажными большими чёрными глазами, напоминавшими глаза антилопы. Личико это выглядывало из-за вазы с водой и улыбалось мне. В эту минуту показались четыре мамелюка. Они скакали вдоль улицы прямо на меня, их сабли так и блестали. Только одна надежда спастись оставалась у меня, а именно повторить магическое слово, которым можно было открыть один из моих секретных замков. Копыта лошади были уже надо мной, и я с трудом вскрикнул: "Катопахо! Катопахо!" Сильный толчок разбудил меня. Надо мной стоял майор с опухшим от сна сердитым лицом. Зачем вы говорите во сне, сказал он. Зачем чёрт возьми вы говорите во сне? Это дурная привычка. Мы приехали к станции с буфетом, можно позавтракать. Что я сказал? спросил я с нескрываемым испугом. Какое-то слово на чужом непонятном языке. кажется, греческое слово, подтвердил Левисон. Но я тоже только что проснулся. Мы приблизились к Марселю. Я радовался при виде его миндальных деревьев и белых вилл. Мне казалось, что я буду спокойнее, когда вместе с моими сокровищами перейду на палубу корабля. Я не был подозрителен по природе, но меня поражало, что в течении дороги от Леона до моря Просыпаясь, я каждый раз видел, что на меня смотрит майор или его жена. Последние 4 часа Левисон спал без просыпу. Одно время все мы сделались молчаливы и даже мрачны. Приехав в Марсель, мы просветлели. Отель де Лондрес, отель де Лиюньвер, отель Империал. кричали высланные на встречу путешественникам слуги от амнибусов. Конечно, отель Империал, сказал майор. Он лучше всех. В это время мы стояли подле нашего багажа, соглашаясь быть вместе. Одноглазый мрачный полуискривлённый проводник подошёл к нам, сказав: Отель Империал, сэр? Я знаю отель Империал. Всё полно, ни одной кровати. Под и тут не стоит ехать, сер. Чёрт возьми, теперь с пароходом что-нибудь случится. Пароход, сер, в нём несчастье с котлом. Пароход отойдёт только в половине первого, сер. Куда же мы отправимся? спросил я, с улыбкой поглядывая на три озадаченных лица моих спутников. Очевидно, суждено, что наше путешествие будет несчастно. Вознаградим же себя поужинаем вместе. Я отправлю телеграмму и тогда буду свободен до половины двенадцатого. Я, сказал Левисон, сведу вас в маленький, но очень порядочный отель, там, подле пристани, отель де Этрангерс. В эту отвратительную нечистую нору, в угорный притон Заметил майор, зажигая сигару и садясь в коляску. Левисон выпрямился. "Сэр", сказал он. "Отель в других руках. В ином случае я бы не порекомендовал его, поверьте". "Сэр", ответил майор, снимая свою широкополую белую шляпу. "Извиняюсь, я этого не знал". Дорогой сэр, не стоит извиняться, и не будем говорить об этом. Ах, майор, горячая голова простак, сказала миссис Бакстер, когда мы отъезжали все вместе. Мы вошли в обнажённую столовую с обеденным столом посередине и с тёмным бильярдом в конце. Майор мне сказал: "Я пойду вымоюсь и переоденусь для театра, а потом отправлюсь гулять". Пока вы будете на телеграфе, сперва пройди наверх, Юлия, и посмотри наши комнаты. Бедные мы женщины, настоящие рабыни, заметила миссис Бакстер, отправляясь наверх. А я, сказал Левисон, положив свой дорожный плет, выйду и постараюсь сделать всё, что мне нужно, пока ещё не закрылись лавки. У нас на Канабьер есть агенты. Свободны только две комнаты, в каждой по две постели, сказал одноглазый слуга. Это годится, быстро произнёс Левисон с понятным раздражением за наши неудачи. Мой друг уезжает с ночным пароходом. Он не будет ночевать здесь. Его багаж можно поставить в мою комнату, и если он придёт раньше меня, пусть возьмёт ключ внизу. Ну вот, мы теперь и устроились насколько возможно хорошо, проговорил майор. На телеграфии меня ждала депеша из Лондона. К моему удивлению и ужасу, в ней стояло только: "Вы в опасности, ни минуты не медлите на берегу. Против вас заговор. Обратитесь за защитой в префектуру". Вероятно, майор злоумышлял против меня, и я был в его руках. Его грубые сердечные манеры были маской. Может быть, в эту минуту он выносил мои ящики. Я телеграфировал: "Благополучно в Марселе, до сих пор всё хорошо". Думая о том, что наш дом может вполне разориться, вспоминая милую Минни, я бросился к отелю, стоявшему в грязной узкой улице близ гавани. Когда я повернул в улицу, из двери дома выскочил какой-то человек. Он схватил меня за руку и сказал поспешно по-французски: Скорее, скорее, сударь, майор Бакстер желает сейчас же видеть вас в салоне, не теряйте времени. Я побежал в отель и бросился в салон. Майор ходил из угла в угол в страшном волнении, его жена беспокойно смотрела в окно. Манеры обоих совершенно переменились. Майор подбежал ко мне и схватил меня за руку. Я сыщик, моё имя Орнот. сказал он. Этот Левисон известный вор. Он в своей комнате открывает один из ваших ящиков. Вы должны мне помочь поймать его. Я знал его игру и следил за ним, но мне было необходимо поймать его на месте преступления. Юлия, допей этот грог, пока мы с мистером Клемайером окончим наше дело. У вас есть револьвер на случай, если он захочет драться. Он вынул свой полицейский значок. Я оставил мой револьвер в спальне, беззвучно произнёс я. Это плохо. Но ну, ничего. Вряд ли он бросится на нас. Он даже вряд ли подумает об этом. Начните ломиться в дверь заодно со мною. Эти иностранные замки никогда не бывают хороши. Вот номер 15. Тише. Мы подошли к двери и прислушались. До нас донёсся звон монет, всыпаемых в сумку. Потом раздался негромкий сухой смех Левисона, прервавший слово, которое он слышал, как я произнёс во сне. «Котопаха! Ха-ха-ха-ха-ха!» По знаку майора мы оба налегли на дверь. Она пошатнулась, расщепилась, упала. Левисон с револьвером в руке стоял в открытом ящике по щиколотку в золоте. Он уже наполнил пояс, бывший кругом его талии, и почтовую сумку, висевшую у него сбоку. Ковровый мешок, наполовину полный золотом, лежал у его ног. Он бросил его, чтобы открыть засов окна, и целый золотой поток вырвался из брошенного мешка. Левисон не произнёс ни слова. На окне виднелись верёвки. Казалось, будто он спустил или готовился спустить мешки в боковой переулок. Он свистнул, послышался стук колёс, быстро мчавшегося прочь экипажа. «Сдавайтесь, висельник!» — крикнул майор. «Сдавайтесь, я вас поймал теперь!» В ответ Левисон потянул собачку револьвера. К счастью, выстрела не раздалось, я забыл зарядить револьвер. «Чертовская вещь не заряжена!» Это вам, Бобби, сказал он спокойно и с внезапной яростью, бросил револьвер в майора, потом распахнул окно и выскочил в него. Я бросился за ним. Комната помещалась в наземном этаже. Я звал на помощь и кричал. Арнот остался сторожить деньги. Через мгновение яростная толпа, состоявшая из солдат, моряков, праздных людей и насильщиков, неслась вслед за вором. Раздавались проклятия. Землю окутал полумрак. Только что начинали зажигаться фонари. Левисон делал прыжки из стороны в сторону, проскальзывая между препятствиями, загораживавшими набережную. Сотни ударов целились в него, сотни рук протягивались, чтобы схватить его. Он увёртывался от одного, сшибал с ног другого, перескакивал через третьего. Рука Злава уже готова была его схватить, как вдруг нога Левисона попала в причальное кольцо, и он упал в воду. Толпа вскрикнула, когда послышался всплеск воды, и он исчез в тёмных струях. Над местом, куда упал Левисон, поверхность воды колыхалась и блестела от света фонаря. Я сбежал с лестницы и сел в лодку. Жандармы стали крюками искать тело. Эти старые воры, чистые лисицы. Я помню этого человека в Тулоне. Я видел, как его клеймили и теперь узнал сейчас же. Он, наверное, нырнул под корабль, высадился на какую-нибудь шлюпку и скрылся. Вы никогда больше не увидите его, сказал мне старый седой жандарм, сидевший со мной в лодке. Мы увидим его, потому что вот он, крикнул другой, вытягивая из воды за волосы тело. О, это был ловкий плут, сказал чей-то голос с лодки позади нас. Я оглянулся и узнал Орнота. Я хотел посмотреть, что вы поделываете, сэр. Деньги в целости, Юлия сторожит их. Я часто говорил, что мало и попадётся, ну и попался. Он готов был на всё. хотя бы перерезать вам горло, когда вы спали, чтобы не упустить денег. Но я следил за ним, он меня не знал. Я в первый раз преследовал такого рода мошенника. Теперь его имя вычеркнуто из списков, и это всё же хорошо. Ну, товарищи, снесите тело на землю. Нам нужно снять с него деньги, золото сослужило хорошую службу, оно утопило негодяя. Когда мы повернули Левиса на к свету, его лицо даже в смерти сохраняло спокойное, хитрое выражение. Арнот всё рассказал мне, когда мы пришли в отель, и я осыпал его и миссис Бакстер, другого сыщика, благодарностью. Когда мы поехали из Лондона, Арнот получил от полицейского управления приказание наблюдать за Левисом. У него не было времени переговорить с моими компаньонами, Левисон подкупил машиниста нашего поезда с тем, чтобы паровоз сломался в Форт-Родж. Там сообщники Левисона ждали его, собираясь увезти багаж, воспользовавшись суматохой или даже во время притворного возмущения и схватки. Арнот помешал исполнению этого плана тем, что попросил парижскую полицию прислать солдат из Леона на эту станцию и держать их на готове. В шампанское, которое майор разлил, было подмешано зелье. Левисон, обманутый в своих первых попытках, решил пойти на другие средства. Як ни щастью, во сне проговорился о тайне моего секретного замка, и это дало ему возможность открыть ящик. Порча парохода случайная, насколько можно было убедиться, представила ему последний случай. В эту ночь, благодаря майору, Я выехал из Марселя с деньгами в полной целости. Путешествие прошло прекрасно. Заём состоялся на очень выгодных условиях. С тех пор наш дом процветает, мы с Миней тоже и разрастаемся.